Глава восьмая. Мистер Тейлор провел нас на второй этаж здания администрации. Здесь вдоль коридора расположились двери без табличек. К одной из них, находящейся ближе к лестничному пролету, он и прошел. Раньше здесь размещали командированных преподавателей. С открытием третьего жилого здания необходимость в этих комнатах отпала, но мы решили не поселять тебя в общежитии к парням. На этих словах он распахнул перед нами дверь. Я первой вошла в свою новую комнату, довольно просторную, лаконично обставленную. Из мебели полутораспальная кровать у стены, шкаф и стол с офисным креслом, расположенные у единственного окна. Еще одна дверь вела в душевую, совмещенную с санузлом. Но отдельная ванная радовала. Чего не скажешь об отсутствующем на входной двери замке, который явно сорвали перед моим заселением. Я сбросила подушку с одеялом на кровать. Остальные вещи разместили по помещению. Еще только предстояло разложить их по шкафам, прибраться в комнате, в которой явно давно никто не жил. Перед этим нам нужно ознакомиться с документами Академии. Хотя больше всего на свете хотелось развалиться на кровати и забыться сном хотя бы ненадолго. Мистер Тейлор повел нас на первый этаж. Здесь находились кабинеты администрации, в том числе его. Внутри оказалось довольно уютно, благодаря бежевым обоям и мебели из светлого дерева. Тейлор разместился в кожаном кресле во главе массивного письменного стола. Мы заняли стулья напротив. Охрана предпочла остаться в коридоре. «Ты должна понимать, что академия — учебное заведение военного типа». Начал он свою речь, что уже опустила градус моего настроения до минус сотого уровня. «Стражи?» приверженцы уставов и правил, которые строго соблюдают. На этих словах он положил передо мной книгу с уставом стражей, а также свод внутренних правил Академии. Вот ведь зануды. Как я упоминал ранее, Академия предоставляет образование в наиболее востребованных сферах. Он придвинул ко мне листы бумаги со списком предметов по факультетам. Здесь были такие специальности, как юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина, программирование, научная деятельность, разделенная по профилям. Следом шёл список обязательных предметов, вполне обычных для любого учебного заведения. Этика, математика, черчение, биология, география, литература, физика. Но некоторые предметы вводили в ступор. Первая медицинская помощь, физическая подготовка, оружейное дело, демонология. опознавание энергии, самооборона с применением огнестрельного оружия, основы работы стража, выживание в полевых условиях. И все это я обязана изучать? Надо же, здесь есть медицинский профиль. Мама вместе со мной изучала список. Ее необычные предметы особо не впечатлили. Не все студенты после завершения обучения вступают в ряды стражей. Академия предоставляет образование по выбранному профилю, выдается диплом бакалавриата. При желании можно продолжить обучение в любом учебном заведении. «Очень интересно», — уже ставила галочки напротив предметов медицинского профиля. «Не получается поступить в колледж? Тогда получу знания здесь, раз позволяют». Немного подумав, проставила галочки напротив нескольких предметов с факультета программирования, проигнорировав недовольное покашливание мамы. Хоть она и желала, чтобы я продолжила семейную традицию и поступила на медицинский факультет, я много времени уделяла курсам программирования, которые исправно посещала даже в ущерб работе и танцевальным тренировкам. Программирование увлекало меня, и я была не против продолжить развивать навыки. «Может, у вас есть и танцевальный кружок?» С надеждой поинтересовалась я. Мистер Тейлор рассмеялся, решив, что я шучу, но осекся, заметив мину разочарования, мелькнувшую на моем лице. Он прочистил горло и положил передо мной расписание, которое красноречивее слов сообщило, что означает военный уклон в образовании. С 7 до 8 утра завтрак. 8.00.12.20. занятия. 12.20, 13.20 — обед. 13.20, 17.50 — занятия. 17.50, 18.50 — ужин. 22.00, 6.00 — комендантский час. «Хоть воскресенье выходной?» — спросила, опасаясь худшего. К счастью, мистер Тейлор кивнул в подтверждение. После ужина время для самоподготовки. Нагрузка высокая, но и стражи необычные люди». Передо мной лег договор о предоставлении образовательных услуг. «Мне нужно посещать все обязательные предметы?» Спросила мимоходом, просматривая документ. Ничего особенного не видела, большинство пунктов ссылалось на устав. «Список обязательных для тебя предметов определит командование». Невольно сжала ладони в кулаки, коротко выдохнув под действием мелькнувшей злости. Меня будут контролировать, следить. Уверена, командование не заинтересовано в улучшении моих навыков управления энергией. Я в безопасности, пока меня считают неопасной. Поспешно поставила подписи в обоих экземплярах договора. Какая разница, что в нем написано? О свободе выбора не идет и речи. «С этого момента ты официально становишься студенткой Западной Академии Стражей. Поздравляю!» Мистер Тейлор улыбнулся ободряюще. А вот я не смогла растянуть на губах ответную улыбку. Лицевые мышцы будто свело, и вышла непонятная гримаса. Глаза вновь защипала, на языке растекался привкус горечи. «Спасибо. Можно мне отправиться в комнату?» «Конечно». Только сначала зайдем в медицинский кабинет, чтобы сделать рентген. Нужно исключить переломы. «Спасибо, Джон», — искренне поблагодарила мама, поднимаясь с кресла. «А то я уже сама намеревалась напомнить о том, что моя дочь подверглась нападению». «Пройдемте». Мы покинули кабинет, но к моему неудовольствию в коридоре наткнулись на отца. «Как все проходит?» Поинтересовался он, проигнорировав мое фырканье. «Вещи уже в комнате, документы подписаны. Мы направляемся в медицинский кабинет», — отрапортовал Тейлор. «Хорошо». На лице отца мелькнуло выражение облегчения, а потом он сосредоточил внимание на подошедшей к нему маме. «Мы можем поговорить?» — тихо спросила она. «Конечно». В итоге она осталась с ним, а мы отправились к врачу. Медицинский кабинет находился дальше по коридору. Первое помещение являлось приемной. Здесь царил специфический запах и атмосфера больницы. Вдоль стен расположились стеклянные шкафы с различными препаратами, емкостями, инструментами. Из приемной вело еще три двери в другие комнаты. Из одной из них и появился врач. Мужчина лет сорока на вид сдержанно улыбнулся, кивнув в знак приветствия. Он производил приятное впечатление. Светлые волосы коротко стрижены, серые глаза живо блестели на симпатичном лице. «Я думал, Джон меня разыгрывает». «Нет, это правда», — протянула я. «Натали Лэнг. Я так поняла, ваша первая пациентка в академии». «Карл Берг», — представился он, пожав мою протянутую руку. «Так и есть, Натали». «Мисс Лэнг выбрала медицинский факультет», — сообщил мистер Тейлор. «Ну, тогда мы будем видеться на некоторых лекциях. Обращайтесь, помогу с материалом, если потребуется». «Спасибо». Смутилась, ведь не ожидала столь теплого приема. «Что ж, давайте сделаем снимок, потом я проведу осмотр и составлю список рекомендаций». К моему приятному удивлению... В соседнем помещении, помимо рентген-прибора, находилось довольно дорогостоящее оборудование УЗИ. Похоже, основной осмотр травмированных студентов проводился именно здесь. К счастью, снимок не показал переломов. Мистер Берг констатировал легкие ушибы, которые, по его словам, должны были быстро зажить благодаря чудодейственным свойствам эпила. Он выписал мне мазь и выдал обезболивающее, наказав явиться на повторный прием послезавтра, после чего отпустил. Мы поднялись в мою комнату. Видимо, отец отпустил охрану, потому что больше рядом не крутилось сопровождение. Но день явно решил шокировать меня еще больше. В еще не обжитой мной комнате нашлись отец и мать. Они стояли по центру помещения о чем-то эмоционально споре. Не знаю, заметила ли Китти. Но уж я и слегка смутившийся мистер Тейлор не могли не отметить общий их небрежный вид, румянец на щеках мамы и привпухлость губ. Я не настолько наивна, чтобы не понимать, что мои разведенные родители, скорее всего, только что занимались сексом. Пожалуй, оставлю вас. Располагайтесь, Натали. Коротко мне улыбнувшись, мистер Тейлор предпочел покинуть комнату. Как ты? — осторожно спросила мама. Нервно поправив растрепанные волосы, она подошла ко мне и приобняла за плечи. Впервые мне было неприятно ее объятие. Я ведь даже не обжилась в этой комнате, а они с отцом, судя по всему, от души вспоминали прежнее, если вообще от него когда-нибудь отходили. — Готова в любую секунду взорваться, — призналась честно, многозначительно заглянув в ее глаза. только не могла с точностью сказать в приступе ярости или рыданий. Моя жизнь разрушилась за одну встречу и нажатие спускового крючка пистолета, а теперь я не знала, что меня ждет. и внезапное откровение не прибавило душевного равновесия. «Я думала, ты будешь рада попасть в мужскую академию. Пустили ли в курятник». Кити глупо захихикала. Попытка разрядить атмосферу не особо удалась, но я тоже попыталась рассмеяться, чтобы хоть как-то сбросить нервное напряжение. Мама всегда поддерживала меня, выгораживала, даже когда я была виновна, поэтому не мне вклиниваться в их отношения с отцом. «Ничего, сейчас за уборкой успокоишься», — подбодрила мама. «А насчет лесы? Ты же понимаешь, что Академия не место для отношений?» «Конечно нет, мам. У меня слишком мало проблем. Устрою себе еще парочку катастроф, но уже на личном фронте». Попыталась рассмеяться, прямо встретив предостерегающий взгляд отца. «Не поясничай», — проворчала она. «Телефон тебе оставляют. Если будут проблемы, звони мне». Он передал мне родную трубку. «Обойдусь», — сразу отрезала я, почти услышав скрежет его зубов. Боясь, что он передумает, поспешила спрятать телефон в кармане платья. «Натали!» — одернула меня мама. «Ничего, Катарина!» — улыбнулся он. «Боже! Надеюсь, мне мерещится эта томная хрипотца в его голосе!» «Я уже привык. Мне нужно вернуться. Я просто хотел убедиться, что все в порядке». «Спасибо, Брюс!» — улыбнулась она, слегка покраснев. «И пока!» протянула я проигнорировав недовольный взгляд мамы Да, я понимаю, что это не мое дело, но ничего не могу с собой поделать. Отец ушел, а мы решили заняться обустройством моего нового места жительства. Мы довольно быстро нашли помещение с хозяйственным инвентарем, где взяли все необходимое для уборки. Судя по всему в комнате лишь изредка наводили порядок, так что остаток вечера мы драили мое новое убежище намывали полы, окна, Протирали мебель от пыли, отбеливали сантехнику. Вскоре общими усилиями комната преобразилась. Одежда и средства гигиены были разложены по полкам. Стены украсили отрезы шифоновых тканей красного, синего и бирюзового цветов. На полу лежал ворсистый темно-синий ковер. На окнах висели мои любимые занавески, а кровать была заправлена свежим бельем. «Теперь здесь можно жить». Злило лишь отсутствие замка на входной двери и наличие камеры слежения в углу комнаты. Пока они рабочие, но это не особо прибавляло настроение. Когда уборка завершилась, пришло и осознание того, что время с родными заканчивается. Они уйдут, и неизвестно, когда мы встретимся в следующий раз. Если встретимся. Решение командования может измениться в любой момент, и я узнаю об этом последний. Неизвестность мучила, кипела жгучей злобой в груди, отравляя мысли. Хотелось сорваться, закричать, отпустить себя. Но что толку? Только расстрою родных. Именно поэтому я улыбалась, когда мама и Кити обняли меня с обеих сторон. Так крепко, что затрещали ребра и напомнили о себе ушибы. Мама, как и я, держалась, а Кити заплакала. Раздался стук в дверь. а после разрешения в комнату заглянул мистер Тейлор. Он с одобрением во взгляде осмотрел преобразившуюся комнату, после чего произнес: «Я открою вам портал, Катарина, Китти». Больше он ничего не сказал. Оставил нас одних, закрыв за собой дверь. Давал возможность попрощаться. «Пожалуйста, Натали, сдерживай свой характер», попросила мама, крепко обняв меня. «Даже с отцом. Он хочет помочь тебе». «Ничего не могу обещать», — скрипнув зубами, произнесла, пытаясь окрасить слова оттенками сарказма. «Ты неисправима», — пробормотала она, улыбнувшись сквозь слезы.